Несколько времени мы с братишкой еще оставались в хлеве, кое-как пробавляясь, чем попало, когда мышкой, нечаянно забредшую к нам, когда жучком или какими червячками. Трудно было нам, но все же, как видишь, остались живы. Потом мы стали промышлять по окрестностям и немного поправились. Прошло три месяца. Однажды я забрела дальше обыкновенного в поле и увидела стоявший там одинокий домик. Я заглянула в отворенную дверь, Увидела, что там так хорошо и уютно, и вошла. Я всегда отличалась решительным и смелым характером. При дочагом, на котором горел огонь, и откуда повеяло на меня приятным теплом, играли дети. Они приняли меня очень радушно и тотчас же принялись кормить молочком. Потом всячески гладили и нежили. Все это было непривычно и приятно для меня, и я осталась у них. Эта простая хижинка показалась мне тогда дворцом. Вероятно, я так и осталась бы там до конца своих дней, если бы мне не вздумалось как-то пойти погуляться в соседнее село, где, проходя мимо одной торговли, я увидела сквозь отворенную настежь дверь, что в комнате за торговым помещением еще лучше, чем там, откуда я пришла. Везде стояла мягкая мебель, пред диваном лежал ковер, а пред камином — половичок. — Все это мне очень понравилось, и я решила поселиться здесь, да так и сделала. — Как же ты это сделала? — с видимым интересом осведомился Том. — Очень просто. Так же, как и в первый раз. Взяла да и вошла в лавку, и, подняв повыше хвост, стала тереться о ноги старика-лавочника. Просительно мурлыкать и по временам жалобно мяукать. — Самое главное для нас, кошек, — сноровка. Со сноровкой можно всего добиться. А без нее самая умная кошка пропадет ни за что ни про что. Старик нагнулся, взял меня на руки и погладил, а я еще усерднее стала тереться о его плечо, пригибаться головой к державшей меня руке и водить по ней носом. Вообще проделывала все, что нам полагается, чтобы заслужить себе милость. Старик позвал свою жену, такую же добродушную старушку. Она также отнеслась ко мне очень ласково. За что я, разумеется, отблагодарила и ее, чем могла. Оба старика восхищались моей миловидностью, ласковостью, а главное — доверчивостью к ним, и были очень рады, когда заметили, что я не прочь водвориться у них на жительство. И я водворилась. Иногда во время своих прогулок я проходила мимо той хижинки, где в первый раз нашла себе приют. Дети усердно звали меня назад к себе — обещая опять попоить молочком, покачать меня на руках и поиграть со мной. Но я делала вид, что совсем и не знаю их. Как-то раз им удалось меня поймать, и младший стал жаловаться, говоря, что долго не смог спать и все скучал по мне, считая меня где-нибудь погибшей. Я приласкалась к ним, но при первом удобном случае опять удрала от них, и потом старалась больше не попадаться им на глаза — пока не выросла настолько, что они сами не могли уж узнать меня. У лавочника я оставалась около года, а потом перешла в новую усадьбу, где недавно поселились какие-то приезжие из большого города, очень богатые люди, которые привезли с собой хорошего повара, как я узнала от моих же старичков. В новом месте я тоже была принята хорошо, и мне там жилось как нельзя лучше. Кормили меня прямо со стола разными лакомствами, И сардинками, и бараньями котлетками, и цыплячьими ножками, и многим еще другим, очень вкусным. У них я непременно остался бы навсегда, если бы с ними не случилось какого-то несчастья, которое заставило их продать усадьбу со всей прекрасной обстановкой, отпустить повара и других слуг и нанять себе почти такую же хибарку, как та, из которой я перешла в лавку. Вернуться в прежнюю обстановку я, конечно, не пожелала. Я стала присматриваться, где бы мне еще пристроиться. По соседству жил одинокий старик, которого прозвали за что-то жабой. Говорили, что он очень богат, но не любит людей, поэтому и люди не любят его. Я основательно обдумала все это и решила, что если он не любит людей, то, быть может, полюбит меня, потому что я знаю, как надо заставить полюбить себя. И, наверное, думалось мне, Он будет мне рад. Я не ошиблась в своих расчетах. Никто никогда так не баловал меня, как этот жаба. Моя настоящая хозяйка тоже очень меня любит. Но у нее есть еще и другие привязанности, кроме меня. У жабы же никого другого не было. Он едва верил своим глазам, когда я в первый раз прыгнула к нему прямо на колени и начала тереться головой об его щетинистую щеку. «Киска! Киска!» — говорил он со слезами на своих впалых глазах, нежно поглаживая меня. — Ведь ты первое живое существо, которое по доброй воле приходит и ласкается ко мне. — Ах, милая кисточка, может быть, ты и останешься со мной? Оставайся, кисонька, и мы с тобой вот как заживем. У него я провела два года. Потом он захворал, явились какие-то чужие люди и начали хозяйничать у него в доме. На меня эти люди и внимания не обращали, только хозяин все по-прежнему относился ко мне и желал, чтобы я лежала у него на постели, и он мог бы гладить меня своей длинной бледной рукой. Я сначала так и делала, но потом мне сделалось очень тяжело все время находиться возле больного. Я боялась сама захворать, поэтому решила, что пора опять переменить место жительства. Но мне нелегко было уйти от жабы, Он беспокоился, когда несколько времени не видел меня и чувствовал себя хуже. По его просьбе меня отыскивали и приносили к нему. И тогда он, убаюкиваемый моим мурлыканием, успокаивался и засыпал. В одно утро я так далеко ушла от дома жабы, что меня нельзя уж было больше найти. Но я не знала, к кому мне пристроиться. В двух-трех домах села, куда я заходила попытать счастье, Меня тоже принимали довольно хорошо, но везде оказывалось неудобно. В одном месте была большая сердитая собака, а в другом — бэби. Лучше с голоду умирать, только не жить в доме, где водятся бэби. Когда ребенок уже на ногах и теребит тебя за хвост или сует твою голову в бумажный мешок, то ты смело можешь оцарапать ему руку. И тебя никто не накажет, даже не осудит за это. Напротив, многие еще похвалят и скажут, «Вот так тебе и нужно, шалуну или шалунье, не мучь бедную киску. Но если какой-нибудь злющий бэби схватит тебя за горло и начнет душить или норовит выколоть тебе глаза, и ты вздумаешь проучить его, то сейчас же вознегодуют, назовут тебя коварным, бессердечным животным, выдерут и прогонят, а то еще хуже сделают что-нибудь с тобою. Вообще, скажу тебе по дружбе, Том, где водятся беби, там нам не житье». Наконец я основалась в доме одного банкира. Я могла бы поселиться и в одном большом ресторане, где еды было всегда вдоволь, но там было слишком уж многолюдно и шумно, что тоже не совсем приятно для нас, любящих покой. У банкира же было очень тихо, и вообще в его доме царила такая благопристойность, которая мне всего больше по нутру. Этот банкир, кстати сказать, был и церковным старостой а его жена была такая благочестивая, что позволяла себе улыбаться только при какой-нибудь веселой шутке, навещавшего их иногда епископа. Ах, дорогой друг, не слушай ты тех бессовестных циников, которые осмеивают приличие, порядочность и вообще все достойное уважение. Может быть, все это и не даст тебе лакомой еды и мягкой постели, зато в самом себе заключает награду, дает сознание своей безупречности, а это много значит. Сравниваешь себя с другими и видишь, что они все неправы, не то делают, что нужно, и не туда идут, куда нужно. Между тем, как про тебя ничего этого нельзя сказать. Ну, и приятно сознавать это. При том же быть порядочным не особенно и трудно. Нужно только уметь держать себя, как говорится, в руках. Но это я так, кстати. Не буду больше надоедать тебе такими рассуждениями. В доме банкира... Я провела без малого три года, и мне было очень грустно уходить из него. Я бы никогда не рассталась с этим раем, если бы и там все вдруг не изменилось к худшему. Хозяин куда-то исчез, говорили, что он уехал в какую-то Испанию, и дом его по целым дням стал осаждаться толпами скандалистов с угрозами требовавших денег. Даже все стекла у нас в доме они переколотили кирпичами, раз чуть было не попали в меня». Ну, я и ушла. Нервы мои не выдержали. Потом я попала в одно семейство, где и еды было много, и спать было мягко, да только слишком уж мало обращали на меня внимания. «Проведут рукой по голове, и ступай прочь». Не привыкшая к такому пренебрежению, я ушла к одному крупному торговцу картофелем. Жена его чуть не по целым дням носилась со мной, целовала, ласкала, но и сильно тискала, то и дело крепко прижимая к своей широкой груди. Вскоре, однако, и с этим семейством стряслось что-то, после чего оно тоже вдруг исчезло куда-то, оставив меня одну в пустой квартире. Последние неудачи заставили меня быть поосторожнее в выборе нового пристанища, и к настоящей своей хозяйке я перешла только по рекомендации одного старого друга, раньше жившего у нее. Он говорил, что она обожает кошек. Но сам он не остался у нее потому, что от него требовалось, чтобы по ночам всегда находился дома. А это было для него большим неудобством. Я не охотница до наших полуночных сборищ на крышах и заборах. Слишком уж храбры наши кавалеры, так что дело обыкновенно кончается потасовкой между ними. Ну вот я и пришла к этой хозяйке. Она любит меня, тоже отлично кормит и спать с собой кладет. Но очень уж она неприятна на вид и какая-то странная. Словно того и гляди, готова перейти от ласки к таске. Никогда не можешь быть спокойной за следующую минуту. Как только отыщется что-нибудь более подходящее, уйду и от этой хозяйки. Вот и вся история моей жизни вплоть до сего дня. Из нее ты можешь видеть, что очень нетрудно изменять свое положение к лучшему. Наметь себе дом... Подойди к заднему ходу и мяучь как можно жалобнее. Как только тебе отворят, прошмыгни скорее в дверь и трись о ноги того, кто отворил ее. Трись как можно усерднее, мурлыч громче и гляди доверчивее. Я заметила, что ничем так хорошо нельзя взять человека, как видом доверия к нему. Но вместе с тем будь настороже, чтобы не вышло каких-нибудь неприятных случайностей. Лишь только почуешь что-нибудь подозрительное, Старайся незаметно улизнуть. Если у тебя в самом начале будут сомнения относительно того, как примут тебя чужие люди, то пойди и вымочись в воде. До сих пор не могу понять, почему люди при первом знакомстве с нами предпочитают мокрую кошку сухой. Но что это факт, могут подтвердить тебе многие из наших братьев. Мокрую кошку обязательно примут, будут жалеть и ласкать и оставят у себя. Между тем, как чужую сухую, зачастую прогоняют самыми непозволительными способами. Потом запомни еще вот этот мой дружеский совет. Когда войдешь в новый дом, и тебе предложат корку черствого хлеба, то старайся ее съесть и при этом мурлыть что-нибудь от благодарности. Вид мокрой кошки с благодарным мурлыканием, поедающей сухую корку, всегда производит смягчающее впечатление даже на самое черствое человеческое сердце. Том не замедлил воспользоваться практическими советами своей новой подруги. По соседству с его хозяином поселилась бездетная чета. Вот Том задумал применить полученные советы к ней. В первый же дождливый день он вышел в открытое поле и принял там основательный душ. Промокнув до костей и порядком проголодавшись, так как с утра ничего не ел, он пошел к намеченной двери и жалобно замяукал. Отворила ему служанка. Он юркнул ей под платье и начал тереться об ее ноги. Служанка, почувствовав холодное и мокрое прикосновение к себе, испуганно вскрикнула. «Что тут такое?» — встревоженно спросил хозяин, выскочив в переднюю. «Господи, уж не разбойник ли?» — трепетным голосом вскричала и хозяйка, высунув из дверей комнаты испуганное лицо. «Какая-то бродячая кошка!» — ответила служанка, приподняв подол платья и увидев мокрого кота. — Выгоните ее, — решил хозяин. — Кошка? — повторила хозяйка, выступив немного вперед. — Ах, бедная! Нет, надо ее оставить. Кстати, у нас нет кошки, и я давно хотела завести ее. — Мокрая вся бедняжка! — сострадательно прибавила служанка. Я сначала не поняла, что такое за мокрое и холодное забралось ко мне под платье. от того так и закричала. «И, наверное, голодная?» — подхватила кухарка, привлеченная оживленными голосами хозяев и горничной. «А ты попробуй, предложи ей корочку черного хлеба. Вот и узнаешь, голодная ли эта хитрушка». Заметил хозяин, очевидно, уже знакомый с кошачьими повадками. Кухарка мигом сбегала на кухню и принесла оттуда черствый кусок хлеба и раскрошила его на полу. Том моментально все подобрал до последней крошки, потом громко замурлыкал и стал тереться о светлые панталоны хозяина, оставляя на них мокрые следы. Видимо, смущенный своей несправедливостью хозяин мягко проговорил. «И в самом деле голодная. Ну что ж, пусть останется у нас, если хочет». Обрадованная хозяйка велела горничной хорошенько досуха обтереть хвостатого гостя и потом напоить молоком, а потом принести к ней в комнату. Таким вот путем Том и водворился в этом семействе, где его также стали кликать этим именем, когда заметили, что он кавалер. Между тем те, у кого он жил раньше, начали всюду искать его. До сих пор они не особенно заботились о нем, но когда он пропал, они были безутешны им показалось что они и жить без него не могут его внезапное исчезновение возбудило подозрение хозяйки и она прямо обвинила мужа в том что он не взлюбив кота убил его в сообщничестве с садовником с которым в последнее время вел какие-то таинственные переговоры муж защищался против этого обвинения с такой горячностью которая только подкрепила подозрение жены садовник предложил осмотреть дворового пса нет ли на нем знаков кошачьих когтей, и если они окажутся, то признать его убийцей кота, с которым у него не раз происходили сильные баталии. Могло быть, что последняя из этих баталий и окончилась тем, что пес съел кота. На счастье пса, последняя его схватка с Томом произошла так давно, что ее следы успели совсем сгладиться. Иначе псу пришлось бы, пожалуй, очень плохо от хозяев. Потом подозрение пало на младшего сына хозяев который как-то недавно нарядил кота в платье своей старшей сестренки и в таком виде возил посаду в своей тележке. В то время никто не обратил внимания на эту шалость. Но теперь в минуту горя о пропавшем коте вспомнили о шалости мальчика и подумали, что он мог потихоньку учинить над котом что-нибудь еще худшее, то есть задушить его в игре и потом скрыть тело погибшего из опасения ответственности. Допрошенный об этом мальчик упорно отрицал свою вину и уверял, что он так любил Тома, что лучше сам бы умер, чем обидеть его. Но ему плохо верили, наказали его и не велели долго показываться на глаза. Недели через две Том, однако, сам вернулся на прежнее свое пепелище. Он нашел, что на новом ему было нисколько не лучше, а потому решил опять поселиться у старых хозяев. Последние были так обрадованы и удивлены его возвращением, что сперва подумали, уж не призрак ли этот только его. Но тут же убедились в полнейшей его реальности, когда Том преисправно съел целый фунт жаркова, предложенного ему с целью испытания. Беглеца все брали на руки и прижимали к своей груди, осыпали ласками и в один день надавали ему столько лакомств, сколько он в прежнее время не видал у них в целый год. Провозились с ним недели две, а потом снова стали опять остывать к нему и по целым дням не удостаивать ни одной лаской. Заметив это, кот опять отправился к соседям. Те также очень горевали, когда он внезапно исчез от них и с такой же бурной радостью встретили его возвращение. Это внушило коту блестящую мысль. Он сообразил, что если будет гостить у обоих семейств поочередно, то никогда никому из них не надоест, и после каждого нового отсутствия всегда будет принят с новым восторгом. Так он и стал делать, и не ошибся в расчете. Периодические отлучки беглеца заставляли особенно дорожить его возвращением. И все всячески угождали ему, изучали его привычки и старались удовлетворять их. В конце концов, из-за него оба семейства поссорились, обвиняя друг друга в сманивании кота, а для разнообразия и в том, что его заставляют умирать с голода. Поэтому он всегда и приходит к другим покормиться, после чего морильщики зачем-то снова утаскивают его к себе, подкараулив где-нибудь на улице. Джеффсон с видимым удовольствием выслушал эту историю и долго после того сидел в глубокой задумчивости. Потом я стал рассказывать ему о кошке моей бабушки.